Глава тридцать «Я, как ни странно, чувствую какую-то легкость, Может, потому что я не буду врать? Не буду. Скажу ей все как есть. Мы сидим в углу кафе при гостинице. Оно почти всегда пустое. Второй угол кафе за сегодня. Не многовато ли? Вы простите, что я так пришла?» Она прощения просит. «А у меня ком в горле. Красивая девочка». Ладная, молоденькая, как картинка, и в то же время я понимаю, почему Арс ее не полюбил. Она не для него. Можете считать меня глупой, можете думать, что я просто выдаю желаемое за действительное, но есть женщины, которые созданы для определенного типа мужчин. Мужчин властных, самцов, доминантов, привыкших все решать. И вроде бы Арс такой, да? Но нет. Арс как раз не мужчина-отец, он мужчина-муж. Это редкий экземпляр, но такие тоже есть. Он будет опекать и властвовать, но в то же время ему нужна женщина равная. Может, и я не очень подхожу на эту роль, или, может, ему просто не нужна совсем уж девочка. Хотя, что я вообще понимаю, что я знаю об их жизни? Может, там все иначе? Может, он просто еще не понял, какое сокровище с ним рядом. Но он поймет и будет мне благодарен за то, что я его отпустила. «Людмила, я! Простите меня, я!» Не могу говорить, в горле комы слезы текут. «Вы его любите?» – она говорит очень тихо. «Это не важно. Важно очень!» «Нет, я уеду завтра утром». Я тут с детьми, вы видели. Я уеду и удалю его номер. И больше не буду с ним общаться, видеться. Я вам обещаю. Я его люблю с 12 лет. Я на него всегда смотрела с восхищением. Дядя Север. Он мне привозил подарки, кукол красивых из разных стран. Мне уже не нужны были куклы. Он стал привозить красивые платья. Я решила, что это потому, что он тоже влюблен и ждет, когда я вырасту. Она мне салфетку в руках, потом берет чашку с капучино. Там на пенке сердечко. Она отпивает немного, и сердечко исчезает. Разбивается сердечко. Я ни на кого больше не смотрела. Мне восемнадцать исполнилось. Я ждала, что он приедет поздравить и сразу предложение сделает. А он не приехал. Я на неделю слегла. Узнала, что он с какой-то женщиной в Италии. Смотрю в окно. Еще не поздно, но улица пустая. Тут вообще как-то мало кто ходит. Дома напротив серые. Я помню, что за этими домами в переулке очень милый чешский ресторан. Там вкусный гуляш, который подают в хлебе. Просто пальчики оближешь. Вообще, если говорить честно, то Питер это еще и про вкусно покушать. Не только величие архитектуры, музеи, парки, Нева но и пышечные, пирожковые, раменные, ресторан с лучшими хот-догами, бургерные, пиццерии, причем все недоступнее, как-то, чем в Москве. Есть рестораны с претензией, изысканные, неординарные, даже странно, что в Питере нет заведений с Мишленовской звездой. — Вы такая красивая! — Что? — растерянно поворачиваю голову. Я думала, вы обычная самка, просто дама легкого поведения, с которой можно время провести. Я не могла поверить, что он, что Арс влюбился. Он не... да. Мила. Так странно называть другого человека своим именем. В моем окружении никогда не было ни одной Милы, Миланы, Людмилы. Люда. Меня называют Людой. Папа зовет Люся. «Извините, что я пришла. Я не знаю, зачем. Больно очень. Вижу, как кривится ее лицо, как силится она не заплакать. Боже, она же девочка совсем, девочка! Сколько ей? Двадцать два? Три? А разговорил, я не помню. Я старше почти на целую жизнь». «Прости меня, я не хотела. Перехожу на «ты», накрываю ее руку своей». Мне так хочется ее обнять, хотя я понимаю, насколько это неправильно, нерационально. Глупо, наверное, но я почему-то сейчас ощущаю, что у нас с ней общая боль, общее горе. Хочу объяснить ей, хоть как-то оправдаться. Я не знала, я не знала, что он женат. Я бы никогда... Я его очень сильно люблю, очень. Я бы не стала. Меня... Мне муж изменил. Ушел к молодой балерине. Я с детьми. Это все так неожиданно. Жила-жила нормальной жизнью. Семья, муж любимый. Я думала, что любимый. Я говорю, говорю, говорю. Про Олега, балерину. Фарфоровые статуэтки зачем-то. Раф. Север любит черный кофе. Он любит Раф. Мы смотрим друг на друга. Жена и любовница. «Вечная борьба, вечная война. Я не хочу с ней воевать. Я не могу. Это недостойно, это низко. Любовь все искупает? Как бы не так. Я уеду. Людмила, я вам обещаю. Больше я Арсения не побеспокою. И вас тоже». «Он вас любит». «Разлюбит», — говорю сухо. «Я верю в это. Разлюбит, да. Куда он денется?» У него прекрасная жена, сын, работа, бизнес, проекты, Питер. Я не вписываюсь. Никуда. Все прекрасно и без меня. Не надо было мне приходить. Север меня убьет. Он не узнает. Я не скажу ему, что мы встречались. Я сама скажу. Я не могу врать. И зачем? Влюбленная девочка. Мне жаль ее, Очень хочется, чтобы у нее все было хорошо. И в то же время разве будет ей хорошо с тем, кто ее не любит и не полюбит? Даже если через несколько лет он вдруг поймет, что рядом с ним та самая лучшая женщина, будет поздно. Его измены, его ложь, его холодность уже сделают свое дело. Ей нужна любовь и страсть сейчас, не через год, два, пять, десять. «Сейчас!» «Понимаю, что неправильно, и вряд ли она поймет, но почему-то не могу молчать!» «Люда, ты только не думай, что я это говорю, потому что хочу забрать его!» «Нет, не поэтому!» «Просто я не понимаю, зачем тебе такие отношения!» «Ты молодая, красивая, обеспеченная, яркая!» «Ты для любви, понимаешь?» «Ты создана, чтобы тебя любили, боготворили, на руках носили!» «Чтобы ты была главной женщиной в жизни мужчины на первом месте!» «Я люблю его!» «Это очень хорошо, когда любишь ты!» «Но еще лучше, когда любят еще и тебя!» «Прости, я как старая завистливая баба, наверное, сейчас, но...» «Я знаю, мне мама тоже говорила, зачем тебе этот брак?» «А я упрямая, вот и получаю!» «У меня сыну еще полгодика нет!» И в нашей семье не разводятся, у севера тоже. Он мне сразу сказал, этот брак один навсегда. А что ты хочешь? Что ты сама хочешь? Хочу, чтобы он меня любил. Значит, сделай так, чтобы любил, чтобы ценил. Как? Как? Я сейчас буду учить жену любимого человека, как сделать так, чтобы он ее полюбил? Господи! «Мужчина-охотник, он должен добиваться женщину, она не может быть легкой добычей. Должна быть какая-то загадка, недосказанность все время, даже, даже в браке». «Вот, сама для себя проверяю формулу. Когда в нашем браке это исчезло, закончился и брак. Может быть, у кого-то это не так. Может, и у нас не только в этом было дело». Но, по большому счету, вся эта самая простая, основанная на инстинктах формула, работает. Есть не очень приятная поговорка, которую иногда повторяет дачная соседка моих родителей. Сама я ее не люблю, но она, на удивление, верная. «Мужу-псу не показывай опу всю». В общем, должна быть в женщине какая-то загадка. Возможно, если любви нет, она и не появится – Людмиле сложно будет завоевать такого мужчину, как Арсений, именно влюбить в себя, но ведь попытаться она может. Кто знает, может быть, в этой попытке у нее получится найти себя, научиться себя любить и ценить, понять, что не стоит вот так бездумно открывать сердце мужчине, отдавать ему всю себя, если он не оценит этого дара. Спасибо вам. Извините, что я пришла. «И если вы решите остаться с ним, я не буду вас винить». «Что? Я знаю, что значит его любить и как трудно от него отказаться. Мне просто хотелось вас увидеть, чтобы понять...» «Понять что? Почему не я?» «Поняла?» Она кивает, встает, доставая из сумочки купюру в тысячу рублей. «Не нужно, я оплачу счет!» Но она все-таки кладет деньги на стол. Всего хорошего, мила. Всего хорошего. Мы не сказали друг другу до свидания и не сказали прощай. Странно. Сижу еще минут пятнадцать, пытаюсь прийти в себя. Зачем Север на ней женился? Север. Из ее уст это звучит так привычно, правильно. Из моих нет. Для меня он Арс, Арсений. Для нее он любит черный кофе, а для меня Раф, только Раф. Нужно ехать домой. Нужно расставаться с иллюзиями. Достаю телефон, пишу сообщение, потом блокирую контакт. Удаляю. Последнее, что он отправил мне сегодня, я люблю тебя. Я сохранила скрин. Мне нужно было сохранить хоть крохотный кусочек его. Жаль, что я не забеременела. Глупая мысль, но мне реально жаль. Выезжаем рано утром. «До Москвы добираемся быстро, хотя я и не гоню. Даже не останавливаемся, чтобы поесть, и в азбуху не заезжаем. Ритка как будто все понимает, не просит. В дорогу мы брали кофе и сэндвичи и фрукты, нам хватило. Заезжаем на дачу за коржиком. Мама кормит борщом, разглядывает меня внимательно. «Мила, что случилось?» «Что, мам?» «Не знаю. Ты не заболела, дочка?» Нет, слезы текут. Я не заболела, мам, я влюбилась. Как дура влюбилась в шикарного женатого мужика. И мне очень больно. Сволочь твой, Королькевич, какая же он сволочь! И правильно, что ты его не простила. И вообще, даже если вернется, пошли его на три буквы. В пешее эротическое отправь. Пусть гуляет кабель. Ничего, дочь, мы тебе поможем, мы вас не оставим. И адвоката мне хорошего предложили. Так что пусть попробуют еще там что-то про квартиру вякнуть. Не знаю, откуда маме известно про квартиру. Может, Олег сам звонил? Или его маман? Неважно. Важно, что мои на моей стороне. Впрочем, я не сомневалась. Обнимаю маму. Спасибо тебе, вам спасибо. Вы у меня самые лучшие. А ты у нас. Замечательная, красивая и умная. «Да, тут к тёте Томе приезжал племянник-скрипач. Ну, такой носатый, конечно. Мама!» «Ну, говорят, у насатых, В общем, ты меня поняла?» «Мам!» «Оставайся сегодня тут. Вечером послушаем скрипку, он обещал». «Мам, сегодня точно нет. Давай мы послезавтра приедем, а?» «Тогда и Коржика оставь. Что его мотать? И детей может тоже». Да, все хотят остаться на даче. Теплынь стоит нереальная. Вода в каркасном бассейне еще хороша. Можно плавать. Я окунаюсь, очень бодрит. Голова сразу такая чистая, свежая. Я свободная женщина. Только и надо разлюбить. Буду стараться. Приезжаю домой. Захожу в квартиру, понимая, что в ней кто-то есть. Напрягаюсь. «Неужели Королькевич притащил свою балерину? Это просто...» «Миля, привет! Я вернулся!»